С недавних пор мелочи стали складываться одна за другой, образуя какой-то крупный узор. То или иное событие, те или иные наблюдения подзуживали меня и толкали на путь, противоположный моему естественному пути или тому, который я считал естественным. Путь продавца из бакалейной лавки, неудачника, человека без инициативы, без надежд на будущее, связанного по рукам и ногам необходимостью, накормить и одеть обуть свое семейство, отгороженного со всех сторон привычками и устоями, которые кажутся ему высокоморальными и даже добродетельными. А возможно еще и так, что во мне развелось самодовольство, ибо я считал себя тем, кого принято называть хорошим человеком. И, конечно, я знал, что творится вокруг. Марулла незачем было вдаваться в объяснение. Трудно жить в маленьком городке, таком, как наш нь бейтаун и ничего не знать о его делах правда я над ними не очень задумывался судья дорас по знакомству любезно освобождал от штрафов за нарушение правил уличного движения это даже не считалось нужным держать в тайне но любезность требует ответной любезности мэр города он же фирма бад строительные материалы по высоким ценам продавал городу различные оборудования подчас совершенно ненужное Когда должны были асфальтировать новую улицу, вдруг выяснилось, что участки по обе ее стороны скуплены мистером Бейкером, Марулла и пятью-шестью другими финансовыми воротилами еще до того, как очередной план городского благоустройства стал официально известен. Все это было как бы в порядке вещей, но мне это казалось, что я живу, руководствуясь какими-то иными законами. Марулла и мистер Бейкер... И Коми Вейжор, и Марджи Янгхант, и Джой Морфи, каждый по-своему подзуживали меня, а их старания, слитые воедино, превращались в весьма ощутимые толчки. И вот, пожалуйста, надо выбрать время и обдумать это как следует». Моя ненаглядная с архаической улыбкой на губах мурлыкала во сне и чувствовалось, что спать ей особенно удобно и уютно, как это всегда бывает с ней после нашей любви после того, как в ней все утихнет и успокоится. Меня должен бы сморить сон после вчерашних ночных скитаний, но не тут-то было. Я давно заметил, что, когда не надо рано вставать, мне не сразу удается заснуть с вечера. Красные пятна плавали у меня перед глазами. Уличный фонарь отбрасывал на потолок тени голых веток, и их сплетение медленно и величаво раскачивалось там, потому что на улице дул весенний ветер. Окно было наполовину открыто, и белые занавески вздувались на нем, точно паруса лодки, отдавшей якорь. Мэри всегда стоит за белые занавески и чтобы их почаще стирать. Ей кажется, будто с белыми занавесками прилично, солидно. Она немного сердится для виду, когда я говорю, что в ней сказывается и ее ирландская душа, обожающая всякие кружевца и оборочки. Мне тоже было спокойно и хорошо. Но моя Мэри обычно сразу ныряет в сон, а у меня его не было ни в одном глазу. Мне хотелось как следует насладиться своим хорошим самочувствием. Хотелось думать о конкурсе на тему «Я люблю Америку», в котором примут участие мои отпрыски. Но за этими и некоторыми другими мыслями стояло еще нечто. Надо было обдумать, что такое со мной происходит и как мне с этим быть. И, разумеется, последнее вышло на первое место. И я убедился, что судьи темных глубин уже все за меня решили. Решение лежало готовенькое, непреложное. Так бывает, когда тренируешься, готовишься к состязанию, и вот, наконец, ты на старте, и шипы твоих ботинок уперлись в колодку. Тут уж выбора не остается. Выстрел и рывок вперед. Я понял, что шипы мои упираются в колодку, и я жду только выстрела. И, вероятно, мне пришлось узнать об этом последнем. Весь день мне говорили, что я хорошо выгляжу, понимай, не такой, как всегда, а более уверенный в себе. У Коми-Вояжора физиономия днем была явно растерянная. Марулла поглядывал на меня как-то беспокойно. А Морфи вдруг почувствовал необходимость извиниться передо мной за мою же провинность.